«Это и есть главный вход?» – спросил Феликс. «Есть еще туннели», – ответил Фракиан. «Но ни один из них не ведет в цитадель напрямую. И все они были обрушены еще до нападения. Закупорены каменными плитами по тысяче тонн каждая. Когда Кракен напал, этот путь остался единственным по земле. Это церемониальная дорога. По большей части транспортировка в дозор Императора шла по воздуху, Наши кандидаты должны были пройти по этой лестнице в качестве заключительной части посвящения. Другого пути наверх нет. Феликс снова поднял взгляд. Тогда эта крепость вообще не должна была пасть. Он вложил меч в ножны и начал подъем. Ширины ступеней в скале едва хватало, чтобы поставить носок сабатона, и космодесантники замедлились даже им трудный подъем оказался едва по силам. Они не устали, просто в боевых доспехах им не хватало проворства. Реакторные ранцы и широкие нагрудники мешали сохранять равновесие. Оружие пришлось убрать. Феликсу было особенно тяжело. Его броня, модель Гравис, слишком громоздкая, едва подходила для такой задачи. Косы подготовились к восхождению, но их генное хранилище, Труп брата Телифа и терминаторов надо было поднимать лебедкой. Для этого несколько воинов океана полезли вперед и спустили вниз тросы. Феликс смотрел, как металлоновый контейнер медленно ползет вверх. Его суспензорный блок старался, насколько возможно, обнулить массу, но косом Императора все равно приходилось нелегко. И слышно было, как они поют свою похоронную песню сквозь стиснутые от напряжения зубы. Коул карабкался с ловкостью паука. Его многочисленные ноги легко взбирались по ступеням, руки хватались за искусственные опоры, в то время как вооруженные нижние конечности обшаривали верхнюю и нижнюю части ствола туннеля в поисках угроз. Свой гигантский топор он держал на отлет в негнущейся руке, больше всего похожей на человеческую из всех его дополнительных конечностей. Однако неповоротливое и тяжелое оружие не причиняло ему никаких неудобств. И вскоре Архимагас скрылся из виду Феликса. Следом, мимо выбивающихся из сил космодесантников, издав тихий металлический смешок, на Антиграве проплыл Кво-87. Лестница Ангела уходила вверх на 400 метров по прямой. Даже космодесантники взмокли в своих силовых доспехах, когда достигли вершины. Лестница здесь шла круче всего. Конструкция ее совсем упростилась а резьба ограничилась вдохновляющими девизами, но когда Феликс перевалился через край, он оказался в зале невероятного великолепия. Полированный мрамор, лишь слегка поврежденный во время гибели планеты, вел по прямому коридору к стрельчатой арке с полуоткрытыми дверями из полированной бронзы. По бокам выстроились статуи на постаментах, уходящих в темные узкие провалы по обе стороны зала на глубину больше ста метров, чтобы стоять вровень с полом. Потолок, сделанный из хрусталя, раскрошился. Удивительно, но статуи в помещении изображали не только космодесантников. Несколько кос Императора уже добрались до верха и закрепляли генное хранилище перед тем, как спустить тросы и поднять своих братьев в терминаторских доспехах. Коул стоял в дальнем конце зала вместе с Кво 87. Прежде чем подойти к нему, Тетрарх остановился посмотреть в лица изваянием смертных людей и космодесантников, выстроившимся вдоль дорожки. У нескольких не хватало каких-то кусков, все так или иначе пострадали в бою. К нему подошел Фракеан. Это тропа первых коз, первых воинов нашего ордена и простых людей из древних времен, которые сражались на нашей стороне при Ереси. С тех пор мы особенно заботились о народе соты. Они для всех нас были героями, и люди, и транс-люди. Он остановился перед человеком-солдатом в героической позе. Это вот, Мерик. Мне он нравился больше всего, когда я был мальчишкой. Говорят, он с легкостью сражался с космодесантниками. Фаркиан покачал головой. Кто знает, правдива ли хоть одна легенда из тех времен. В тех же историях утверждается, что этот зал когда-то был простым выступом скалы, а Рабауджелеман лично даровал выжившим в той войне наш символ. Он постучал по скрещенным косам на наплечнике. Хочется думать, что это так. Но кто может сказать наверняка? Когда встретишься с примархом, магистр ордена, спросишь сам, ответил Феликс. Только хочу предупредить. Говори прямо и не слишком раболепствуй, это его раздражает. Однако его можно уговорить открыть правду о далеком прошлом. То, что он рассказывает, часто вызывает удивление. «Я слышал, ты тоже из древности. Что тебе известно о днях легенд?» «Ничего, я был мальчишкой, когда меня забрали. Что может знать мальчишка?» Децем, децем. Раздался голос Коула, вызвав у Феликса неприятные воспоминания о днях Апофеоза. «Архимагас!» – отозвался Тетрарх. «Мы готовы войти внутрь. Составь мне компанию». Феликс посмотрел в конец коридора. Пока он рассматривал статуи, Коул дошел до бронзовых дверей, ведущих в нижние пределы цитадели Коса Императора. Коул обращался к Феликсу по личному каналу, поэтому тот обратился к Фракеану. Архимагс что-то замышляет, сообщил он, когда Коул и Кво миновали ворота. Идем со мной. Фракиан проверил, как продвигаются дела у его воинов. Кузнец Себастион следил, как терминаторов поднимают по лестнице ангела на тропу первых кос. Сколько еще? Феликс услышал, как Фракиан спрашивает своих людей. Ответ ему, конечно, не предназначался. Затем магистр ордена повернулся к Феликсу. «Понадобится некоторое время, чтобы доставить терминаторов, однако Коул вынуждает последовать за ним. Я предоставил ему полную волю делать здесь все, что пожелает, но зал Основателя – одно из наших самых священных мест. Туда я его одного не пущу. Лучше бы он подождал». Фракеан и Феликс вошли через бронзовые двери в Большой Зал избранная и большая часть людей Фаркиана последовали за ними. Зал Основателя также был облицован мрамором и содержал еще больше статуй, но только с космодесантниками в богато украшенных боевых доспехах. Железный рондель, уложенный в центре пола, нес перекрещенные косы Ордена и был окружен мозаикой из граненого камня, изображающей десять стилизованных лошадей, которые олицетворяли десять род Ордена. От дальней стороны зала уходили два лестничных пролета, один вверх, другой вниз. Оба отличались намного более изящной отделкой и менее утомительным подъемом, чем скрюченная лестница. Дневного света, проникавшего через двери, не хватало, чтобы осветить зал целиком, из-за чего внутри царила темнота, как в любой естественной пещере. Тем не менее, было очевидно, что в зале Основателя произошла страшная битва. Помещение сильно пострадало, большая часть мраморной облицовки разбилась, и теперь из-под нее виднелась черная порода горы, а половина статуй была опрокинута. Из прорех в подвесном потолке светился черный камень, более 60 комплектов доспехов было раскидано по всему полу. Многие из них лежали на паутине трещин, которая показывала с какой силой они упали. Повреждены доспехи были одинаково. Разорваны огромными когтями, обожжены едкими веществами или пробиты костяными копьями. Облицовку стен и пола усеивали следы кислотных брызг, но, как и везде на соте, не осталось и следа органики. Каждый кусочек плоти и капля слизи были собраны пожирателями флота улья и усвоены для повторного использования. Коул и Кво-87 занимались чем-то загадочным в центре зала. Какое-то время они стояли неподвижно, затем их искусственные улучшения переживали кратковременный всплеск активности, после чего техножрецы снова замирали. Ощущалось странное напряжение. Пол вздрогнул. «Что чувствуешь?» – спросил Феликс у Фрокиана. «Опять толчки!» «Они уже не в разнобой», – ответил тот. «Идут регулярно, Мягкие короткие импульсы энергии проталкивались сквозь камень. В отличие от прежних землетрясений, эти не сопровождались видениями и были кратковременными, периодичными и мощными. «Коул!» – позвал Феликс. «Перестаньте!» Архимагас не обратил на него внимания. Он снова начал совершать какие-то пассы эзотерической техномантии. Его руки двигались в воздухе, будто дирижируя оркестром, а серочерепа тем временем кружили возле его головы очень близко друг к другу. Характер толчков изменился, превратившись в повторяющийся цикл из пяти коротких колебаний, за которыми следовало шестое, более сильное. «Коул!» — крикнул Тетрарх. «Я знаю, что вы меня слышите! Что вы делаете?» С потолка с грохотом отвалилась большая мраморная плита. «Коул!» cool. Фракиан поднял голову и ткнул пальцем. «Вон там!» В глубине черного камня зажглись огоньки. Он осветился прямыми линиями пульсирующих точек, которые все плотнее оббегали друг друга. Толчки набирали силу, пока не затряслась вся гора, а затем к ним присоединились меньшие удары, и все это переросло в какой-то вибрирующий ритм. В зал вбежали остальные избранные вместе с несколькими ветеранами Кос. Все держали оружие наготове. Иксон отскочил в сторону. Статуя, стоявшая на постаменте наклонно, переломилась в лодыжках и рухнула на пол. «Тетрарх, что происходит?» – воскликнул Комин. Вокс сбивался, превращая слова в рваную тарабарщину. Каждый толчок вызывал всплеск помех. «Коул, хватит!» – заорал Феликс. Он двинулся вперед, но на полпути дорогу ему преградил Альфа Примус. Каждый шаг, который Феликс делал, чтобы обойти его, он зеркально повторял. Архимагаса сейчас нельзя беспокоить, предупредил Альфа Примус. Ждите. Прочь с дороги, он сейчас обрушит гору. Вы будете ждать. Настойчиво заявил Альфа Примус, и его голову охватил колдовской огонь. Болт винтовки и болтеры взяли великана на прицел. Альфа Примус окинул прочих космодесантников взглядом тускло-зеленых линз так, словно видел перед собой лишь пустое место. — С дороги! — крикнул Комин. — С дороги или мы откроем огонь? — Не надо мне угрожать! — процедил Альфа Примус. Его рука легла на рукоять цепного меча. По голове и плечам поползли холодные разряды энергии. — Коул! — Снова крикнул Феликс. Толчки превратились в гул, затем выровнялись так, что гора теперь ровно и низко вибрировала, от чего у всех заныли зубы. Последняя мраморная панель треснула и сдвинулась, наполовину отвалившись от стены. «Приношу свои извинения, децам, но это просто захватывающий процесс!» прокричал Коул. «Я намеревался лишь попытаться установить предварительную связь с машиной Ксеносов, Но уровень ее активности позволил мне сделать гораздо больше. Он слегка поклонился. Свет его аугметических глаз потускнел. Взгляд мага обратился куда-то внутрь. С огромным удовольствием позвольте мне представить вам лишь малую часть возможностей Фароса. Глава 12. Зал Основателя. Зал наполнился светом, а затем всюду появились воины косы Императора, бегущие сверху и снизу по лестницам и отстреливающиеся от кого-то на ходу. Отряд среагировал предсказуемо, переведя оружие на новых людей, но потребовалось лишь мгновение, чтобы увидеть, кто это такие. Хотя они и казались настоящими, на самом деле это было не так. Янсар ахнул, когда один пробежал сквозь него, Тулион отошел с пути другого. «Не стрелять!» скомандовал Феликс. «Это призраки, они не настоящие». «Сказал Дэл». Голос сорвался так, что пришлось повторить дважды. «Спокойно», — велел Феликс, видя, что Кос Императора охватывает тревога. «Это записанное изображение». «Это колдовство Ксеносов», — воскликнул Комин, наблюдая беззвучный бег космических десантников. «Нет», — обреченно взмолился Фракиан. «Зачем мы должны это лицезреть? Я не мог их спасти. Я ничем не мог им помочь». «Я не вижу среди них тебя», — заметил Феликс. Обвинение прозвучало во фразе более явственно, чем он того хотел. «Меня здесь не было», — подтвердил Форкеан. «Меня здесь не было, чтобы помочь им. Я увел свою роту». Вокс расчистился, словно наслаждаясь стыдом Фракиана. «Я нарушил приказ. Мы эвакуировались. Оставили их умирать. Это последний бой кос Императора». «Орден жив благодаря тебе», — напомнил Феликс. «Но мои братья мертвы», — яростно ответил Фракеан. То, как свет падал на фантомных космодесантников, говорило о другом времени суток и горящих люминах на потолке. Через зал проплывали тени от предметов, которых ни Феликс, ни его люди не видели. Проекционное поле охватывало почти весь зал Основателя, но заканчивалось четкой границей между тем и сейчас, не доходящей до стены». Члены отряда инстинктивно сдвинулись к краю изображения, и как только они вышли из поля проекции, так как будто стал реальный, а настоящее – таким же нереальным, как дурной сон. У Феликса складывалось впечатление, что его затягивает в сцену, которую воспроизводила машина, и если он прислушается чуть внимательней, то услышит крики воинов и звуки выстрелов. В немом спектакле воины сбежали в центр и встали кольцом вокруг пары капитанов, капеллана и трех знаменосцев роты, занявших большой железный рондель. Случайные тираницкие звери взрывались под выстрелами, пока трое воинов с трудом закрывали бронзовые двери. Из-за ограниченности проекции Феликс не видел, что именно надвигается на них, но догадывался, и его сердца, откликнувшись, застучали быстрее. Многие из голографических кос Императора находились без шлемов, благодаря чему Феликс наблюдал, как их губы двигаются в песне. Хотя словами она отличалась от песни его собственного ордена, Феликс понял, что поют Стартас гимн смерти. Коул с интересом следил за космодесантниками прошлого и настоящего. Кво-87 делал заметки. Оружие кос Императора засверкало. Дымные следы болтов исчезали за краем проекционного поля. Короткие очереди перешли в непрерывные. Штормовым валом ярких тел тираниды ворвались в комнату. Феликс ощущал их призрачное присутствие, когда они проходили сквозь него, пробуждая его дары Императора к жизни и наполняя организм боевыми стимуляторами. То же самое происходило и с остальными. Глядя, как умирают их братья из обреченного Ордена, присутствующие напряглись, готовые дорого продать свои жизни. Бегущие тираниды ворвались с лестницы снизу, а их крылатые сородичи, бурлящей волной алого и кремового цветов, изверглись с лестницы, ведущей сверху. В считанные секунды косы Императора были сокрушены. Отчаяние на их лицах, скорбь погибнущему ордену и стыд поражения, без малейшего звука все это воспринималось гораздо резче. Феликс смотрел, как штандарт пятой роты упал на землю, расписанный дугами брызг горячей крови. Он видел, как какой-то скаут в отчаянии попытался его поднять, но не успел. «Хватит!» Капеллан взмахнул Крозиусом, уничтожив голову Генокрада в облаке разрушительных молний. Но трое других тварей разорвали его на куски, и он свалился рядом с тем местом, где сейчас лежали его расколотые доспехи. Под натиском орды падали статуи и занимали текущее положение на полу. «Коул, выключи это!» — приказал Тетрарх. Еще смерть, еще кровь. Верных слуг Императора раздирали в клочья, чтобы превратить в сырье для сотворения новых тиранидов. Космодесантникам некуда было убегать, им некому было помочь. Все, что Феликс мог сделать, это смотреть, как их терзают на части и пожирают. «Это мерзость», — прорычал Комин. Живых кос охватило скорбь. Они опустили оружие, глядя, как их братьев забивают, словно скот. Всякий космодесантник выносливый человека, тверже стали, не подвержен ни шоку, ни сомнениям в любых обстоятельствах, кроме самых худших. Но если дух Астарта сломается, то ломается он с катастрофическими последствиями. Такого бесчестия, какое они сейчас переживали, хватило бы, чтобы лишить рассудка любого воина. «Альфа Примус, уйди с дороги», — велел Феликс. Тот глянул на него сверху вниз, не двинувшись с места. Прочь, я сказал! Коул, выруби эту машину! Коул не отвечал. Он стоял наполовину скрытой вихрем битвы из прошлого. Тираницкие штурмовые звери прыгали сквозь него и наносили удары лапами-клинками, добивая последних кос императора. Руки архимага сометались, исступленно жестикулируя. Гора содрогалась, откликаясь на вторжение коула в свое нутро. Тяжелая пульсация исходила из недр под ногами, пробиваясь сквозь породу с такой силой, что зрение Феликса туманилось от каждого удара. Однако живописная сцена уничтожения оставалась четкой. Словно под ясным, бездушным днем на соте. «Коул, выключи ее!» «Тетрарх, он не слышит тебя!» – крикнул Дэл. Он забыл обо всем от восторга. Его захватила машина Ксеносов. «Ты можешь что-нибудь сделать?» Дел покачал головой. «Увы, милорд, разве не видите это вообще за пределами моих возможностей?» «Последи за языком, брат», — предупредил Комин. Его замечания прерывали яростные чужеродные помехи. «Дай мне пройти», — повторил Феликс. Болт-винтовки целились в Примуса, пока тот не отступил в сторону, пропустив Тетрарха к Архимагасу. Феликс сжал зубы, пробираясь сквозь призраков, сражающихся и умирающих под светом того рокового дня. Гора тряслась вокруг бьющихся коз. Новые куски облицовки падали, обнажая еще больше ожившего черного камня. Зал терял форму, превращаясь в заваленную щебнем пещеру из темной породы, полную бегущих огней. Космодесантники орали, предупреждая, когда с потолка отваливались огромные куски, но в какой-то момент их голоса, пропали окончательно, и Вокс заполнился ревом. Коул! Находясь в гуще прошлого, Феликс не видел настоящего, видел только, как еще один бастион Империума уступает ненависти чужаков. Люди, погибшие в этом зале много лет назад, погибали снова. Продираться сквозь сон привидений было физически непросто, и броня протестовала. Он упирался в невидимые стены, которые со всей мощью горы старались оттеснить его назад пока, наконец, не вынудили остановиться. Феликс замер на расстоянии вытянутой руки от Коула, и лишь в нескольких дюймах от нематериального воина, который, обливаясь потом, бился за еще несколько секунд своей жизни против огромного зверя, сплошь из хитиновых пластин, хрящей и ненасытного голода. Машина выла. Вокс-сеть гремела странными воплями и уханьем из недр крепости монастыря. Коул! «Выключи ее! Выключи ее!» Эти слова слышал только он сам. Гора тряслась. «Коул!» Феликс ринулся в голографический вихрь. Генократ обратил на него узкие желтые глаза, отделился от проекции и атаковал. Около десяти тысяч лет назад. Коул находился где-то в другом месте, где его изучал огромный и ядовитый разум. Желто-черные доспехи, алый с кремовым хитин — Безумный свалка рукопашной, все исчезло. Вместо них явилась чернота, теплая и обволакивающая. Кто-то или что-то дышал в затылок. Коул с удивлением обнаружил, что сидит в кресле, держа в руках теплый металлический цилиндр высотой полметра, на верхушке которого ровно горит зеленый огонек. Кроме люмино индикатора больше ничего на цилиндре не было, за исключением микронного шва там, где крышка ввинчивалась в сосуд. Коул держал его руками из плоти. Он вздрогнул от неожиданности, ибо помнил свое тело совсем не таким. Оно оказалось маленьким, и ему не хватало всяких полезных штук. «Еще человек!» – вздохнул он. «Что?» – за спиной у него стоял Фридиш. «Конечно, кто же еще?» Ощущение другой, более великой сущности, быстро забылось. Коул моргнул глазами, тоже прежними, и смятение пропало. «Перестань на меня дышать!» Фридиш, ты мне мешаешь». Фридиш отошел. Коул услышал тихое жужжание хорошо отлаженных систем, и реальность снова сложилась в единое целое. Они бежали от военного флота Хоруса и сейчас находились в Варпе. Не было никаких чудовищных ксеносов, никаких воюющих космодесантников, никаких пылающих амбиций. «Силентио инсиленсия». Коул сердито оторвался от цилиндра. «Ты что, пытаешься пошутить?» Фридиш слегка ухмыльнулся. «Ага». Коул покачал головой и вернулся к работе. Фридиш приятельски сжал плечо друга. «Вот всегда тебе надо быть лучшим во всем, Велизарий. Самым умным, самым одаренным, самым сообразительным. Это потому, что обычно я такой и есть. Ты еще и скромный», заметил Фридиш, который был в слишком хорошем настроении, чтобы обидеться. «Я и есть скромный». На Коуле был надет обруч техника. Фокусирующие моторы зажужжали, когда он осторожно повернул цилиндр в руках, с вниманием машиновица, читая технологические метки на металле. Обрывки воспоминаний все еще не давали сосредоточиться. Перед глазами мелькнул космический десантник в незнакомой броне, гибнущий от когтей безжалостного Ксеноса. Коул с силой опустил цилиндр, определенно сильнее, чем хотел. И тот лязгнул о скамью. «Велизарий, с тобой все в порядке?» Фридиш сел в кресло позади Коула. Хотя Силенсия была роскошным барком, как подобало статусу ее прежнего владельца, перца Сигма Сигма все же принадлежала к механикуму. А потому корабль напоминал еще и хорошо оборудованную мастерскую. «Честно говоря, не знаю». Он взглянул вверх, вероятно, ожидая найти ответ в сумятице энергии окружающий корабль. Вместо этого он увидел потолок, увешанный инструментами и бездействующими механизмами. Может быть, это из-за варпа. Забавно, я как раз собирался об этом сказать. Ты заметил, как гладко проходит наш полет? Вообще-то не заметил. Коул снова взглянул на цилиндр. Мысли его слишком занимала банка с клоном, или... Зубы, когти и умирающие люди. А и правда, встрепенулся он, отгоняя видение. Очень гладко. В последний раз, когда я путешествовал через эматериум то думал, что умру, или случится что похуже. А сейчас, ну как... Фридиш нахмурился и тихо добавил. Все как раньше, до войны. Как думаешь, почему это? Уверен, мы это выясним, когда выйдем из Варпа. Нет смысла рассуждать о неизвестном, без данных, достаточных, чтобы прийти к какому-то выводу. Если мы позволим себе втянуться в разговор, то потеряем драгоценное время на недоказуемые гипотезы. В свое время мы все узнаем. Не минуты зря, да, Велизарий? Фридиш взял магнитный гайковерт, посмотрел на него и положил обратно. Он никогда не разделял тяги Коула к работе, но, с другой стороны, мало кто ее разделял. Я знаю, что ты не поддерживаешь мое мнение о пустой трате времени, Фридиш, хотя следовало бы. Из всех вещей на свете время самое драгоценное, более ценное, чем знание. Время – это единственное, чего мы не можем создать больше. Время – это ограничитель всего на свете. Когда человек рождается, то попадает в рабство времени. Мы тратим свое время на глупости, когда должны беречь его как сокровище. Я не люблю терять время. Его никогда не бывает достаточно, и немало найдется тех, то жаждет его у меня отнять. Он снова поднял цилиндр, ужаснувшись тому, как небрежно уронил его. «Мы можем умереть еще до того, как прибудем, заметил Фридиш. Варп жесток. «Если умрем, значит умрем. Если нет, и я ничего не сделаю, проведя эти часы в размышлениях, досуге или страхе, то они пропадут впустую. Смерть приходит за всеми. То, что мы делаем, пока она приближается, — Это единственная свобода, которая у нас есть. А у меня есть над чем подумать. И как продвигается процесс? Теперь, значит, тебе вдруг стало интересно. Мне страшно, Велизарий, а еще скучно. И хотя ты, кажется, иногда забываешь об этом, я тоже член культа. Ну что ж, сказал Коул и постучал пальцем по цилиндру. Внутри находится наполовину сформированный клон Хестер Асперции Сигма Сигма. Последнего и вероломного Магоса Домины Триселиана. Да уж, какая хитроумная гарантия бессмертия. Не очень хитроумная, даже немного отчаянная. Она не вернется, потому что у нас ее последний клон Семя. Если бы оно попало в руки наших коллег, они бы почти наверняка его уничтожили. Но это была бы страшная потеря. Сигма Сигма закодировала в клонах все свои знания. И знания эти просто лежат и ждут чтобы их взяли. Подумай, Фридиш, она хорошо разбиралась в тактике. Мы и сами могли бы начать. Но зачем? Никогда не держал тебя за солдата. Я и не солдат, но тактика и стратегия — это знание. Любое знание ценно. Все знания жаждут быть постигнутыми, а мы, члены культа Механикус, жаждем постичь их. Тебе известно, что я когда-то был учеником Диакома из Гестус Декорум. «Признаюсь, никогда не слышал ни о том, ни о другом. Ты же знаешь, я служил у многих мастеров». «Да-да, как ты всегда мне говоришь». Фридиш изобразил голос Коула. «Фридиш, пока ты усердно продирался через простейшие таинства, я путешествовал по галактике. Выше голову, дружище, учись, учись, учи все, что только можно, у кого только можно». «Как-то так, да?» Он поигрался с другим инструментом. Пол насупился на издевку Фридиша, но все же продолжил. Диаком был мага-самоскетом, отшельником. Кроме того, он был невероятно опытным биологом. Он улыбнулся. «Мне кажется, биология — моя любимая дисциплина. Органическая жизнь есть величайшее достижение бога машины в рамках великого труда, хвала тому, кто триедин», — согласился Фридиш. Подарив нам жизнь в органической оболочке, он дал нам средства и возможность улучшать себя телесно, ибо это и есть его божественный план. Он наделил нас слабостями, дабы могли мы познать силу металла и подняться до его уровня машинного совершенства. Он рассеянно почесал воспаленную кожу вокруг аугметики. Таково великое испытание жизни, отозвался Коул. В продолжении темы. Объединять разума было возможно еще в эру технологий, Но существует ряд рисков. Полное объединение живых разумов неизбежно ведет к психозу, поскольку личности начинают бороться друг с другом за главенство. Отсюда необходимость использовать посредничество манифольдов в наших легионах титанов. Как показывают такие технологии, невозможно достичь полностью смешанного сознания между двумя живыми умами. Конечно, можно повысить мощь своего разума, подключив клонированный или перепрофилированный мозг тщательно стертый, но загвоздка в том, что такой мозг будет пустым, и наполнять его придется самому пользователю. А если кто-то захочет получить весь объем знаний умершего или живого мозга, то это невозможно, потому что знание неотделимо от опыта, а личность – это и есть накопленный опыт. Эрго, личность нужно сохранить. «Таким образом, усвоение полного объема знаний человека чревато конфликтом между личностями, что ведет к психозу», — подытожил Фридиш. «Что ведет к смерти и утере знаний. Это не риск, это данность». Диаком, однако, был уверен, что это можно преодолеть. Существует множество межличностных кибернетических сетей, временных и постоянных, которые расширяют возможности всех участников. Однако нет способа вложить человеческое знание в существующую личность, не повредив или не уничтожив ее. Диакому это удалось? Это удалось техникам темной эры. В этом он был уверен. Есть способ преодолеть человеческие рамки. Знания можно передавать. Так Диаком нашел способ передачи? Продолжал допытываться Фридиш. Коул осторожно поставил цилиндр с клоном обратно на подставку. Нет. Но подошел совсем близко. Рука Коула потянулась к мнему узлу. Пальцы потерли теплый металл. «И ты решил, что сможешь это сделать?» Фридиш фыркнул. «Да брось, Велизари!» «Я... Бам!» «Что это было?» Спросил Фридиш. «Бам!» Корабль содрогнулся. «По-моему, мы выходим из варпа». «Без предупреждения?» Недоверчиво произнес Фридиш. «Не думаю, что навигатору Хестера Асперции мы очень понравились, этому мелкому противному мутанту». По всему кораблю зазвучал музыкальный рефрен. «О, вот теперь он решил нам сообщить», — воскликнул Фридиш. «Дорого бы я дал за то, чтобы свернуть его тощую шею». «Нет, не дал бы», — возразил Коул. Он зафиксировал цилиндр на подставке, потом, немного подумав, Взял его, распахнул мантию и сунул в потайное отделение в животе. «Ты не очень воинственный». «Когда ты это успел вставить? Себе в кишки?» «Мы уже несколько недель летим на этом корабле, мой друг. Пока ты кис, я работал». Бам. Корабль сильно подпрыгнул. «Пошли, нам надо попасть на командную палубу. Мы подлетаем к Кризе. «Иди вперед, Вели. Бам около десяти тысяч лет назад коул нахмурился он был на корабле а теперь нет творилось что-то неладное он чувствовал себя высоким подумал он я чувствую себя высоким бам металл глухо ударился о камень бам корабль исчез из головы он был таким же высоким как и всегда Он находился за пределами лабораторного комплекса, на мосту в горах, куда любил ходить, чтобы подумать. Здесь присутствовал кто-то еще, но он не мог посмотреть на него. Как он мог забыть об этом? «Прости, я тебе помешал», — сказал человек. «Оставляю тебя наедине с размышлениями». «Бам!» «Не уходите», — взмолился Коул. «Больше всего на свете я хочу поговорить с вами». «Бам!» «Тогда взгляни на меня. Тебе нечего бояться». Коул виновато рассмеялся. «Как оказалось, я не могу. Простите». Наверху кружила облезлая птица. Ее черные и коричневые перья неряшливо торчали в разные стороны. Когда-то Терра была богата дикой природой, какая встречалась лишь в нескольких других мирах. Они высоко ценились, эти аналоги Терры. Но человечество неизбежно превращало каждый из них в руины, в точности как разорило собственный дом. На Терре сохранилось лишь несколько разновидностей вредителей, чаще всего мутировавших, и ныне оскудевшая планета утратила прежнюю уникальность. «Я знаю, что вы можете заставить меня, но...» – пробормотал он. «Но я бы...» – Коул сглотнул. «Я бы предпочел, чтобы вы этого не делали, потому что такие усилия надлежит делать самому». Вы так не думаете? Голос у него был странным, каким-то не своим, более глубоким и надменным. Я не заставляю людей ничего делать, Велизарий Коул. Почему человек его так назвал? Ведь его звали не Велизарий Коул. Человек тихо усмехнулся тому, о чем подумал Коул. Он слышал, о чем тот думает. Он слышал, о чем все думают. Он подошел и встал рядом с Коулом. Мне тоже нужен перерыв в работе. Я постою здесь с тобой немного, мы можем вместе полюбоваться видом. Мне нравится представлять, как этот мир будет выглядеть, когда будет восстановлен. И жизнь в полной мере вернется сюда. Хочешь, я расскажу, как он должен выглядеть? Я помню. Я могу показать, если хочешь. Коул все еще не мог повернуть голову, чтобы взглянуть на человека, Однако улыбнулся и позволил чувству благодарности смягчить свой, но такой чужой голос. «Мне бы этого очень хотелось. Тогда тебе надо посмотреть на меня». Нерешительно Коул посмотрел в глаза человека, ожидая, что они будут карими, ведь такими они были всегда. Невероятные глаза, полные сострадания и силы. А в остальном он казался невзрачным, по крайней мере сегодня. Длинные каштановые волосы, Кожа, цвета светлого рекафа, непримечательное лицо, которое, казалось бы, легко запомнить. Хотя Коул встречался с Императором много раз, он никогда не мог точно обрисовать его образ, словно он был не человеком, а некой фигурой из повторяющегося сна, которая всплывает в памяти только в мире грез и забывается с первыми лучами солнца. Император нечасто представал с одним ликом дважды. Повелитель человечества расплылся в легкой улыбке, обнадеживающей и теплой. Она вызывала такие положительные эмоции, что мысль о том, что он мог нахмуриться, пугала Коула до жути. Ведь если его угрюмость могла осуждать так же, как согревала улыбка, то у Коула не было никакого желания ее увидеть. «Прости», — вымолвил император, указывая на русло реки. «Я не хотел прерывать твой отдых». Хорошо бывает остановиться и подумать, чтобы не торопиться с решениями, о которых потом можно пожалеть. Спешка – величайший враг человека. Созерцание – это искусство, которым ныне пренебрегают. Бам! Грохнул металл. Тело Коула покалывало от напряжения, когда он находился так близко. Ощущение не самых приятных, но и не то чтобы совсем неприятное. «Я хочу кое о чем тебя попросить». — признался Император. О личном одолжении. Коул опешил. «Самый могущественный человек на свете, чего то хотел от него?» Он разинул рот. Император нашел это забавным. Его улыбка стала ехидной. Коул взял себя в руки. «Что угодно, милорд. Только прикажите». «Спасибо». Он умолк. Император не знал, как сказать, а когда все же открыл рот, из него вырвалось... Бам-бам-бам-бам! Ощущение чужого присутствия вернулось. Не Фридиша, не Императора, а другой сущности. Сущности из теплой и обволакивающей темноты, которая наблюдала за ним. И казалось ей скучно. Настоящее время. Бам-бам-бам-бам-бам! Феликс позволил Болтерной перчатке выстрелить на полном автомате. Дух машины возликовал от свободы вершить насилие и затрещал восторженным стаката разрывов. Повсюду заполыхало, когда болты нашли цель. От керамита с треском отскакивали осколки и в шлеме звякнуло, предупреждая о близких разрывах. Гинокрада выпотрошила, подбросила в воздух и швырнула прочь с разорванной спиной. Кровь чужака забрызгала лицевой щиток, еще сильнее мешая видеть зал основателя. Среди отголосков последнего боя Кос крались живые генокрады. И они бросались из памятных картин Фароса на людей Феликса. В шлеме зазвенел сигнал опасности. Тетрарх выставил кулак, стреляя почти вслепую. Кагитатор доспехов с таким же трудом отличал прошлое от настоящего, как и он сам. Перекрестие прицела плясало по живым машинам смерти Ксеносов. Он стрелял. Но это оказывались только фантомы. Феликс активировал силовое поле и бешено махнул мечом. Пройдя сквозь тварь, которой не было, клинок врубился в ту, которая была. Рассек ребра экзоскелета и, полыхнув светом, взорвал ее внутренние органы. От удара Феликс потерял равновесие. Сила, исходящая из центра зала, пнула его, заставив развернуться и отбросила назад. Проекция битвы ни один из этих вихрей не показывала, но вблизи от центра изображения гнев невидимых бурь ощущался на полную. «Коул!» — закричал Феликс. «Выключи ее!» Воздействие Фороса заглушало Вокс и создавало обратную связь, от чего в ушах зазвенело. Коул недвижимо стоял в центре всего этого, а его послушник по-прежнему спокойно делал заметки. Из проекции выскочил гинократ, но когти, готовые выпотрошить магаса, наткнулись на энергетический экран. Сверкнула вспышка, и тварь отшвырнула назад. Шальные болты незримое поле отражало точно так же. Когда в него попала целая очередь, снаряды просто преобразовались во всполохи энергии. «Не попадите в Архимагаса!» — взревел Феликс. «Контролируйте огонь!» И снова его же слова лишь прилетели в ответ. Вокс был мертв. Феликс отвернулся от центра, прикрылся мечом и двинулся к краю зала. Остальные космодесантники делали то же самое, отступая все дальше от круга проекции и пляски призраков. Генократов, появившихся из-за четкой границы фантомной области, быстро заметили и уничтожили. На дисплее шлема Феликса царила беспорядочная мешанина данных. Он не мог вызвать статус своих воинов, но по крайней мере одна закованная в доспехе фигура из дня сегодняшнего лежала среди мертвецов дня вчерашнего. Феликс принялся сигналить рукой в болтерной перчатке. Толстые пальцы силового кулака выписывали его приказы молниями. «Двойная линия огня, спиной к стене, избегать Магаса, исполнять!» Его люди и люди Фракиана стояли плечом к плечу, их болтерные автоматы и винтовки создали стену огня, которую ничто не могло пересечь. Генокрады вставали на дыбы и умирали, пурпурная кровь брызгала из алых тел. Кругом царила сумятица. Думать было некогда, нужно было только стрелять. Надеясь, что тяжелые доспехи защитят их от свирепых когтей и тиранидов, терминаторы Фрокиана двигались вдоль проекции, чтобы открыть перекрестный огонь. Твари, казалось, материализуются прямо из голограмм, но когда Альфа Примус с Готейном принялись метать психические молнии во врага, осветив комнату, Феликс увидел, что источник угрозы находится в дальнем конце зала. Они идут с нижних уровней. Просигналил он и велел половине космодесантников перекрыть вход огнем. Брат Иксон раз за разом в цевьё гранатомёта, осыпая нижнюю лестницу градом осколков. Вспышки от взрывов и колдовского огня высветили орду чужаков, бездумно рвущихся под выстрелы имперцев. Все происходило в абсолютной тишине вакуума, никакого вокса, никакой связи и внешнего шума. Только звук собственного дыхания и дрожь от взрывов достаточно мощных, чтобы преодолеть вибрацию Фороса. Комин прекратил огонь, перехватил болт-винтовку одной рукой, а второй жестами просигналил Тетрарху. Они убегают, направляются к выходу. Феликс понял, что тот прав. Большинство тварей, проникших в зал, пришли не за ними, а рвались к бронзовым дверям и скрюченной лестнице. За проекцией Фороса их бегство ускользало от внимания, но теперь он увидел. Генокрады бежали прочь, прямо под выстрелы космодесантников снаружи. Всплеск энергии от чужеродной машины вызвал в Воксе громкий щелчок. Проекция погасла. В зале стало темно. Стая генокрадов мчалась вдоль стены, направляясь к дверям. И умерла под вспышки болтерного огня. Включился Вокс. «Коул!» – заорал Феликс, шагнув вперед. Теперь, когда изображение погасло, зал казался меньше. Под ногами хрустели тела чужаков. «А, Тетрарх!» Наконец-то изволил ответить Коул и улыбнулся так, будто отвлекся лишь на мгновение. «Впечатляет, не правда ли?» «Она активнее, чем я думал». Феликс встал перед Магосом. «Ты чуть всех нас не угробил!» Сзади Янсар и Арат занимались павшими. Система доспехов Феликса снова заработали. Перед глазами зажглись две руны смерти. Да, ну что ж, любое исследование сопряжено с определенным риском. Коу, казалось, думал о чем-то другом. Кво, раздражая Феликса, продолжал записывать. «Милорд», — обратился Янсар, — «брат Тулион тяжело ранен, брат Тобиас и сержант Квинтас из Кос мертвы». Апотекарий Кос уже занимался ими, извлекая геносемя. Афрокиан тем временем послал двух своих воинов проверить генное хранилище на тропе первых Кос. «Каков твой прогноз на Тулиона?» – потребовал Феликс. «Его можно вернуть в боевую форму, если прооперировать где-нибудь, где есть соответствующая аппаратура». «А если нет?» «Вероятность смерти 15%. В любом случае, в таком виде он сражаться не в состоянии, и его броня повреждена». «Можете воспользоваться нашим апотекарионом», – предложил Фракиан. Магистр Ордена подошел к Феликсу и Коулу. Мы можем разместиться в дозоре императора и оценить ситуацию, пока занимаются братом Тулеоном, а Себастион делает свое дело. Башню можно легко удержать, если понадобится. Верхний покой не сильно затронет то, что находится под горой. Их осветил сам император еще на заре империума. Император не имеет власти над этим местом, вмешался Альфа Примус. Оно древнее и злое. Ты это чувствуешь, брат? спросил Гатейн. «Я вообще ничего не чувствую, вот поэтому знаю», ответил Примус. «Это все теоретически, а практически мне нужно будет снять доспехи с тулеона и поработать над ним в соответствующе оборудованном помещении», заметил Янсар. «Уверен, что в части башни получится восстановить давление воздуха», предположил Фракиан. «Янсар?» позвал Феликс. Это лучше, чем спускать его вниз по лестнице и эвакуировать с горы. Согласился потекай. «Отключить систему обороны – вот наша главная задача на данный момент», – объявил Феликс. «Мы этим займемся. Коул, прежде чем попытаться сделать что-то подобное еще раз, сначала посоветуйтесь со мной». «Как пожелаешь, Дэдсом. Но ты наверняка согласишься, что это впечатляющие результаты». «Впечатляющие». С этими словами Архимагас отбыл, чтобы переговорить с Кво. «Теперь генокрады хозяева горы Фарос. Нужно быть осторожными», — напомнил Гатейн. «Ты чувствуешь их психическую сеть?» Обрывками. Примус кивнул. «Сеть нарушена. Они боятся». «Они ослаблены», — вставил Комин и склонился над Изуродом.